Глава шестая. Филипп. Никогда не думал, что звук собственного имени сможет показаться мне громом среди ясного неба. За эти дни я привык быть никем, даже испытывал от этого какое-то облегчение. А главное, почти не помнил парнишку, который узнал меня. Кажется, он бывал на праздниках в нашем доме со своими родителями, потому что вряд ли мы могли пересекаться где-то ещё. Но сейчас Мне было всё равно, кто он и откуда, важнее было то, что все студенты, находившиеся в общем зале, уставились на меня так, будто я был болен смертельно опасной и безумно заразной болезнью. Молчать, гаркнул куратор Синтер, но дело уже было сделано. Что ж, я не собирался стыдиться своего имени и уже не был наивным ребёнком, чтобы не понимать, что последует дальше. хотя, конечно же, не представлял полных масштабов катастрофы. Мы разбрелись по комнатам. Со следующего дня все претенденты на звание первокурсников должны были тренироваться вместе. В кои-то веки я порадовался, что живу один. Иначе пришлось бы наблюдать картину под названием Сосед по комнате собирает вещи. В том, что так было бы, я даже не сомневался. Но Майк переехал куда раньше. И я имел возможность побыть наедине со своими мыслями, а мыслей иногда бывало так много, что не знал, куда от них деваться. Боялся ли я следующего дня? Нет. После смерти родителей и приговора Андрей страх стал чем-то иллюзорным. Я почти его не испытывал, за исключением редких минут сомнений и ночных кошмаров, после которых каждую ночь просыпался в холодном поту. А в реальности, будто кто-то набросил полок на мои эмоции. Я чувствовал. И в то же время не так. Не так, как до последних событий. Вот и в эту ночь я боялся уснуть. Долго бродил из угла в угол, пару раз брался за учебник базовой магии и снова возвращал его на стол. Наконец решился и лег. Стоило уснуть, как тут же оказался на знакомой площади – Всё перед той же виселицей. Когда это закончится? Наверное, никогда. Проснулся от собственного крика. Это тоже вошло в привычку. Поднялся, налил стакан холодной воды и выпил мелкими глотками. Сердце ухало так, словно хотело пробить грудную клетку. Пытка и безумие, иначе и не скажешь. Я пытался найти в учебнике средства которое помогло бы не думать о доме и родителях, не беспокоиться о брате, и не находил. А ведь оно должно было быть. Что ж, пока оно не найдено, придется забыть о сне. Я зажег светильник, придвинул к себе книгу и углубился в чтение. Некоторые заклинания испытывал сразу. Большая часть получалась без труда. Все-таки моя магия тоже видоизменилась». Даже ощущать её начал по-другому, будто маленький огонёк, который тлел в груди, превратился в пламя. Теперь научиться бы этим пламенем пользоваться. А ещё я помнил слова Пьера, что как только я сдам первый экзамен, и ко мне начнут допускать посетителей, он расскажет, что именно нужно найти в стенах гимназии, чтобы оправдать Анри. Пустота пустотой, но людям рот не заткнёшь. А о том, что брат может не вернуться, я и думать не хотел. Утро застало меня за книгой. Голова гудела после бессонной ночи, но я привычно умылся холодной водой, оделся и, как только раздался звон колокола, направился на завтрак. Обычно вся группа завтракала в небольшой комнатушке неподалеку от спален, но на полпути меня догнал один из ассистентов куратора и сообщил, что нас ждут в общей столовой. Я пошёл за ним. Оказалось, что столовая находится этажом выше. Это было огромное светлое помещение, и сейчас его наполнял гомонный смех. Курсанты толкались, пытаясь поскорее заполучить заветную порцию, рассаживались вдоль столов. Я взглядом отыскал свою группу. Майк и ещё двое парней уже сидели за столом. Поэтому, забрав свою порцию, Я двинулся к ним. Свободно? спросил у Майка, указывая на три пустых стула. М-м, занято, покраснел он. Понятно. Я огляделся. Дальний стол всё ещё оставался пустым, и я прошёл туда. Как и рассчитывал, последствия не заставили себя ждать, но я и до этого мало общался с однокурсниками, так к чему удивляться? Как и предполагал, мой стол обходили стороной. даже когда за другими не осталось мест в толпе я узнал того самого парня, который вчера во все усы слышение назвал моё имя, а не слишком ли шикарно, как раз он говорил приятелям. Целый стол для него одного. Не хотел бы ты убраться, Вэйран, выделил мою фамилию, так будто выплюнул. Я сделал вид, что его не слышу, только быстрее заработал челюстями. До обеда ещё далеко. А на голодный желудок не думалось, и магия страдала. Поэтому я заставлял себя есть, как полагается. «Эй, ты еще и оглох?» Парень замер напротив. В столовой воцарилась тишина. Все прислушивались к нашему разговору. «Ты кто такой?» – спросил я, подвигая к себе чай и обдумывая, какое заклинание применить, если кое-кто не угомонится. Парень побагровел. Он что, магистр, чтобы я знал его по имени? Роберт Гейлен, наконец ответил он. Точно, сын бывшего сослуживца отца. Родители общались с Гейленами не особо часто, и Роберта я видел раз или два. Зато он хорошо знал, кто я такой. Забавно. Приятно познакомиться, ответил я. Так мы знакомы? Роберт начинал злиться. Да? Извини, не припомню. Но если так, То неприятно. Роберт пошёл богровыми пятнами, а я залпом допил остывший чай и поднялся из-за стола. Увидимся на лекциях, махнул Роберту рукой и пошёл прочь. Выродок, крикнул он мне в спину. От выродка слышу. Плевать на оскорбления, а перейдёт к активным действиям. Найду, как его угомонить. Жаль, магию не применишь. Запрещено. А вылететь из гимназии мне никак нельзя. Придётся терпеть в том, что мой новый враг не угомонится, я даже не сомневался. Замкнутое пространство, минимум развлечений, да и тип людей, которому принадлежал Роберт, был, в принципе, мне понятен. Вокруг него уже начали собираться единомышленники, те, кто признавал в нём более сильного и умного, а может и более знатного, и надеялся урвать себе хлебное место, пока оно не занято другими. А как утверждает свою власть тот, кто не стал пока ещё никем по сути, правильно, за счёт других, тех, кого можно безнаказанно унизить. Будь правила в гимназии не такими строгими, я бы ему показал, с кем он связался. Да, мой арсенал был по-прежнему невелик, но магия стремительно росла, и её хватило бы на одного негодяя. Решив что думать о старом новом знакомом велика честь, я захватил конспекты и пошёл в лекционный зал. Теперь он был полон до отказа, все места заняты. Только рядом со мной образовалась проплёшина. Но было одно но. Мест в зале было ровно 64 по количеству претендентов, и кто-то неминуемо должен был занять пустое. Я ждал. Так, наверное, паук ждёт зазевавшуюся мушку. Кто же? Кто рискнёт прийти на первую общую лекцию позднее всех? Количество свободных мест стремительно уменьшалось. Вот их осталось 4, 3. В аудиторию влетели двое запыхавшихся парней. Когда я понял, что один из них тот самый Роберт, и без того поганое настроение стало ещё хуже. Значит, лекция пройдёт в крайне тёплой обстановке. Роберт замер передо мной. "Подвинься", потребовал он, чтобы, видимо, рядом сидел один из его дружков. Через место от меня тут же началось волнение. Я его будто тоже и почувствовал. "И не подумаю", ответил я. "Приходить надо вовремя, пожалеешь". И я рассмеялся, смеялся так, что заболело в боку. А Роберт глядел на меня как на сумасшедшего. Наверное, я таким и казался. Но после событий последнего месяца угроза Роберта казалась такой смешной. Пожалею, с какой-то стати осталось ли хоть что-то, что я могу потерять? Вот псих, прошептал Роберт и занял свободное место слева от меня, а его приятелю пришлось сесть справа, прямо почётное скорт. Дверь открылась, место за кафедрой занял незнакомый преподаватель, мужчина лет 40. Кажется, я видела его мельком с одной из групп. Наверняка, чей-то куратор. "Добрый день", начал он. "Меня зовут Найтл Фокс. В оставшиеся дни до первого экзамена я буду преподавать у вас теорию и практику магических потоков. Слушайте внимательно и тщательно конспектируйте. Тем из вас, кто пройдёт дальше, конспект крайне пригодится кроме того практику мы будут оцениваться достаточно высоко и прибавит вам дополнительные баллы а без теории в практике как известно никуда записывайте я передвинул стопку листов и взялся за перо хорошо хоть учебными принадлежностями как и формой обеспечивала магическая гимназия иначе тех средств что у меня остались после погрома в особняке не хватило бы надолго а доступ к счетам отца это то же самое что выйти на площадь и попросить арестуйте меня кем кем а самоубийца я не был роберт изловчился и толкнул меня под локоть на листе образовалась жирная клякса прошу прощения за неловкость пробормотал он таким тоном словно желал меня проклясть и толкнул ещё раз Я приказал себе успокоиться. Не время и не место, но это было моё решение, не его. Третья клякса упала на лист. Я отодвинулся, насколько это было возможно, а Роберт наоборот придвинулся. "Слушай, тебе места мало", спросил я шёпотом. "А если мало, то что? Уступишь мне своё?" раздались единичные смешки. Свита поддерживала своего короля. Что там такое? профессор Фокс поднял голову. Филипп утверждает, что материал лекции знает и так, ответил Роберт. А я вспыхнул до корней волос. Ну всё, кажется, моё терпение на исходе. Да, Фокс пристально взглянул на меня. И что же вам известно о магических потоках, Филипп? Я не говорил такого, ответил профессору Хотите сказать, ваш сосед лжёт? Именно это я и хочу сказать. Роберт принял вид настолько оскорблённый, что было бы смешно, если бы я не пылала от гнева. Идите оба сюда, подозвал профессор Фокс. Ну же. Я спустился на кафедру, предчувствуя подвох. Роберт неохотя плёлся за мной. Разбираться, кто из вас прав, а кто нет? В крайне долго и утомительно, лениво заметил Фокс. Поступим иначе. Кто бы из вас не нарушил дисциплину, отвечать буду оба. А вот то, что лучше внимательно слушать лекцию, я вам сейчас докажу. Разойдитесь на 10 шагов. Да уж влип. Кажется, сейчас профессор будет устанавливать свой авторитет в группе за мой счёт. Спорить я не стал. Бесполезно. Вместо этого отошёл на положенное количество шагов и замер. А теперь ваша задача. Фокс поглядел на нас свысока. Сейчас перед вами появится заклинание. С помощью магических потоков вы должны направить его на противника, иначе оно обрушится на вас. Сразу скажу, заклинание крайне неприятное. Думаю, ни один ни второй не желает сутки страдать недержанием. Преступим, заклинание материализовалось точно между нами. Это был небольшой тёмный сгусток, который завис всего на мгновение. И я призвал щиты. Это первое, что надо сделать, сталкиваясь с заклинанием. Затем попытался подцепить его магически, а Роберт ударил наотмашь. Маневр не удался. Заклинание отлетело ко мне, ударилось о щит и понеслось обратно в Роберта. Оставалось только немного его подтолкнуть. А вот мой противник защититься не успел. Сгусток завис прямо перед его носом и превратился в воздушный шар, который лопнул, залив противника водой. "Вот так-то", сказал профессор Фокс. Думаю, не очень приятно чувствовать себя мокрой курицей. А вы, Филипп, всё-таки что-то смыслите в магических потоках. Похвально. И щиты выстроили правильно, но это был всего лишь шарик. А если столкнётесь с настоящей магией? Роберт, идите сушиться. Филипп, займите своё место. Роберт взглянул на меня так зло, будто это я попытался выставить его дураком. Ну и пусть хотя всё-таки маленький огонёк торжества зажёгся в сердце. Ничего, справлюсь. Я занял своё место и продолжил записывать лекцию, а вернувшийся Врак решил пока что не связываться со мной. Пары летели быстро, традиционно до обеда лекции, после обеда практикумы. Когда в столовой мне снова предоставили целый стол в личное распоряжение, я только обрадовался. ждал нового выпада от Роберта, но тот затаился, видимо, обдумывал страшную месть. Я понимал, что он не угомонится, только как ни странно, злости не испытывал. Мне было всё равно, неприятно, не более того. Видимо, что-то во мне всё-таки сломалось. Теперь починить бы или не стоит. Последний практикум закончился ближе к ночи. За временем можно было следить только относительно. Мы по-прежнему занимались на подземных этажах, и свет здесь был искусственным. Часы показывали восемь. На ужин я не пошел, есть не хотелось. Вместо этого направился в библиотеку. Задали много, а времени на выполнение заданий не было вовсе. Пришлось надолго зарыться с головой в книге. К полуночи утром, Рука болела от исписанных конспектов, а кровать казалась желанной как никогда. Я даже надеялся, что от усталости кошмары отступят. Зря или нет? Придётся проверить опытным путём. Иначе скоро придётся идти к профессорам за заклинанием от бессонницы. А ведь профессора тоже знали, кто я, не могли не знать, но никак не выделяли из числа других студентов. Я отложил перо, потёр уставшие глаза. Надо идти. Раставил книги по полкам, прикоснулся к магической печати, давая знать, что покидаю библиотеку, и вышел в коридор. Сейчас его освещало всего лишь пара светильников. Всё-таки ночь. Кому придёт в голову сидеть в библиотеке, кроме меня? Я быстро пошёл к своей комнате. Надо было ещё прочитать один параграф и спать. Наверное, именно из-за усталости я упустил момент, когда дорогу мне преградили пятеро. Ого, Роберт почти всю группу под себя подмял. Что же, троих не дожал. Кого я вижу? Картинный зумился в рак, словно это не он меня ждал. Грызёшь гранит науки, надеешься попасть на первый курс. Так вот, я бы не советовал. Вейран. Сколько ещё он будет употреблять мою фамилию как ругательство? А то что? спросил я всё ещё спокойно. Пожалеешь, пообещал Роберт. Я жалею только об одном. Похоже, мне придётся учиться с тобой в одной группе. Или ты сделаешь мне подарок и провалишь экзамен? Роберт кинулся на меня первым. Уже хорошо, хоть совесть будет чиста. В эту минуту я не думал о том, что их пятеро. Против одного злость всколыхнулась волной откуда-то изнутри. Я ушёл от удара, да, рукопашный бой не был моим коньком, но и беспомощным в нём я бы себя не назвал. Четверо помощников пока что наблюдали. Видимо, Роберт мечтал победить меня сам. От второго удара я увернулся тоже, затем пригнулся, чтобы Роберт подался вперёд и приблизился на опасное расстояние. и ударил точно в нос. "Товар!" взвыл Роберт. Наверное, поражение командира и стало спусковым крючком для остальных. Они церемониться не собирались. Я тоже отскочил назад, чтобы за спиной была стена коридора. Всё происходящее воспринималось на удивление ясно, будто и не было долгого утомительного дня. Я поднял щит. Это заклинание вошло в привычку. Оно не было атакующим, а значит, запрещённым тоже не являлось. Первые удары щит принял на себя, а я кинулся вперёд, решив сначала избавиться от наиболее серьёзной угрозы. Ею казался верзила выше меня на голову и старше года на три. Он, конечно, не стал ждать, пока разобью ему лицо, и увернулся. Я пролетел чуть вперёд, запоздало подумав, что не стоило этого делать. потому что теперь двое зашли за спину, а Роберт присоединился к подельникам. Мало ему носа. Что, щенок, кусаться решил? прошепял он. Может, позовёшь на помощь мамочку? Ах, да, забыл. Нет у тебя мамочки. И сдохла. Щелчок, и разум сдался. Вокруг пальцев заплясала магия. Не знаю, что меня остановило. Скорее всего, радость Роберта. Он-то понимал, что меня исключат за такой тип заклинания. Заклятие уже неслось к Роберту, когда я развеяла его. Вот только я отвлёкся на атаку и вспомнил, что мы не одни, когда со всех сторон обрушились удары. Щиты рассеялись. Я не сразу смог поднять их обратно, а потом уже было поздно. Бить подголоски Роберта умели. Удары сыпались так плотно, что я успевал отразить только половину из них. И то мои жалкие попытки, наверное, напоминали барахтанье котёнка в луже. "По лицу не бейте", командовал Роберт. "Заметят". Боль вышибла воздух из лёгких, из глаз посыпались искры, а противники только усилили натиск. Я упал на пол. Кулаки сменились ногами. Вот только подняться я уже не мог. Было так больно, что перед глазами стремительно темнело, а магия умоляла спустить её с цепи, если бы я мог, если бы. Внезапно удары прекратились. Живой склонился надо мной Роберт. "Котейск демонам на рога", просепел я. "Что? Мало?" Я молчал. Не потому, что боялся его, а потому, что говорить тоже было больно. Расскажешь профессорам прибьём, пообещал Роберт, и вся компания удалилась. А я так и остался лежать на полу в коридоре. Прошло, наверное, около четверти часа, когда смог магией унять боль и медленно подняться. По стенке добрался до своей комнаты. Часы показывали половину первого ночи. Я добирался сюда полчаса, потому что дрались мы недолго. Надо было умыться, переодеться, надо Я запер за собой дверь, закрыл лицо руками и замер. Внутри словно прорвало плотину, будто всё, что так долго держал под контролем, переполнило сосуд и полилось через край. В тишине мой тихий смех казался безумным даже мне самому. Когда он перешёл в слёзы, не знаю, но таких истерик у меня в жизни не было. Я свернулся на полу и ревел. пока не перестало хватать воздуха, а потом ещё долго лежал, чувствуя, как привычная пустота возвращается на место. Видел бы меня отец, стыдил себя. Наверное, только эта мысль заставила подняться на ноги и доплестись до кровати. Я рухнул на подушку и закрыл глаза. Болело всё, что только могло болеть, но так было надо, чтобы понять что я всё ещё жив. А потом пришёл сон, и радовало одно: эта ночь всё-таки прошла без кошмаров.